Глава 14 Заключительное слово. Во второй главе я сказал вам, когда вы заговорите на родном языке супруга, он может совершенно измениться. Люди ведут себя по-другому, когда их сосуд любви полон. Теперь мне хочется спросить, а что думаете вы? Прослушав эту аудиокнигу, вы познакомились со многими семьями, узнали их истории. Вы побывали в маленьких деревнях и больших городах, Вы сидели со мной в кабинете, вы беседовали с людьми. Как вы думаете, помогли бы эти советы вам? Что было бы, если бы вы говорили на родном языке вашего супруга? Я не знаю ответа, да и вы тоже. Попробуйте и увидите. После семинаров многие говорили мне, как переменилась их жизнь, когда они овладели родным языком супруга. Если человек чувствует, что его любят, ему все под силу.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 Они будут друзьями. Они разные, но стремятся прийти к согласию. Убежден, главное в браке – удовлетворять эмоциональную потребность в любви. Любите, даже если вас не любят. Даже если вам это кажется невозможным. Для этого придется мобилизовать все душевные силы. Нам, женой, тоже поначалу было нелегко. Именно тогда я почувствовал, что мне нужен Бог. Я был антропологом, ученым-исследователем, а потому решил отыскать самостоятельно, в чем суть христианства. Я читал рождение Христа, его жизни, смерти, воскресении, и я понял, он умер, потому что любил нас, а воскрес, потому что он Господь. Я уверовал и вдруг обнаружил, я могу любить тех, кто не любит меня. Бог дает мне силы. Обратитесь и вы к тому, кто молился даже за своих убийц. Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. «Нет любви выше». Высокий уровень разводов свидетельствует о том, что тысячи людей живут с пустыми сосудами любви. Дети бегут из дома, нарушают закон. Это значит, родители не сумели показать им свою любовь. Я верю, мысли, которые я изложил в этой книге, помогут вам. Эта книга – не научный труд. Я писал ее не для того, чтобы она пылилась в университетской библиотеке, хотя преподавателям социологии и психологии она, возможно, пригодится. И все же я писал не для тех, кто изучает брак, а для тех, кто в нем состоит. Для тех, кто шел под венец, мечтая о вечном счастье, но понемногу растерял все мечты, столкнувшись с реальностью. Я хочу помочь вам вновь обрести мечту. Я хочу научить вас, как сделать ее реальностью. Я мечтаю, что придет день, когда мужья и жены будут любить друг друга, будут вместе трудиться на общее благо, не думая о семейных неурядицах. Я мечтаю, что придет день, когда в каждой семье дети, окруженные любовью, смогут направить свою энергию на учебу и работу. Я надеюсь, эта книга поможет зажечь огонь любви в вашем доме и в тысячах других. Если бы я мог, я бы каждому семейному человеку посоветовал эту аудиокнигу со словами «Я написал ее для вас». Надеюсь, она изменит вашу жизнь. Сделать этого я не могу, а потому прошу вас, сохраните эту аудиокнигу у себя. Подарите ее родным, сослуживцам, приятелям по клубу, прихожанам вашей церкви или синагоги. И кто знает, может однажды мечты станут реальностью.